Вороной был по самое брюхо забрызган грязью, да и всадник его оказался ничуть не краше. Он приехал, когда солнце уже клонилось к земле, грозясь вот-вот закатиться за кромку высокого тына. Славуть затихла, улочки обезлюдели. «Скажи посаднику, чтоб к полудню купеческим сходом пришел, к сторожевикам!» — обратился странник к парню, стоящему у ворот. Тот поклонился. «Скажу, обережник, миру в пути!» «Мира в дому!» — вершник тронул пятками уставшего коня. Парень проводил незнакомца хмурым взглядом и почесал затылок. В седмицу тому из Ершима приходил обоз. Ротоворец его приведший о чем-то долго толковался со сторожевиками а те потом с посадником. И не сказать, будто после беседы той городской голова был доволен. К своим шел мрачнее тучи, а дворняге, кое под ноги попалась такого пинка отвесил, что старая псица еще долго подволакивала лапу и жалобно скулила. Какие вести привез заезжий ротоборец, никто так и не дознался. Тимлец, посадник Славути, держал язык за зубами, только ходил смурной. мурной. Крутой нрав городского головы знали все — Да и кнута его многим случалось испробовать. Поэтому парень заторопился донести до посадника весть о прибытии обережника и сердцем чуял, что завестие такое его не одарят. Хорошо еще, если в не погонят с богатого темлецого двора, не спустят с высокого крыльца, чтобы тощим задом все ступеньки пересчитал. Так думал Карасик, рыбацкий сын, когда потея и томясь, спешил выполнить поручение заезжего ротоборца. Клесх лежал в бане на полке, уткнувшись лбом в скрещенные руки, и дремал. Последние седмицы он только и делал, что ездил от города к городу, от поселения к поселению, дотрепал языком. За всю жизнь ему не доводилось столько болтать, и от болтовни этой он устал сильнее, чем уставал некогда, водя обозы. Обитатели деревень платить десятину цитадели были только рады, Мужики быстро смекали, что так и спокойнее, и проще. Однако в бегающих глазах иных тут же начинали мелькать мыслишки о том, как утаить часть добра. Обережник усмехался. «За кем недоимку сочту? Вышвырну ночью за ворота. Лучше судьбу не пытайте». Однако умом понимал, будут, будут исхитряться. А значит, придется над кем-то и впрямь вершить суд. Причем суд этот должен быть стремительным, неизбежным и страшным. Поэтому Клесх везде, где останавливался, пересчитывал подворье, люд по головам и записывал на берестяных грамотках у кого что в хозяйстве. «Не вздумайте добро утаивать», — повторял он. «Голову сечь самолично приеду, ежели хоть медика не досчитаюсь, не то что куны серебряной». Мужики переглядывались, пугались и кивали, мол, что ты что-то, господине, все сделаем честь по чести. Но рожи у некоторых были хитрые. И Клесх отмечал в грамотках, из какой веси подати надобно проверять с особым тщанием. Обсчитывать города и большие поселения он поручал целителям из строек. Обережники хватались за головы. «Да тут сто свитков испишешь, прежде чем...» «Значит, и спишите», — непреклонно отвечал новый глава, — «и прилежно будете счёт вести рождённым, помершим, корову новую купившим. Берите под руку свою всех, чтобы не вы по ним бегали, а они к вам приходили». А сам в душе ужасался тому, какие горы свитков предстояло исписать, а потом и прочитать. «За сбор десятин с вас спрашивать буду. Иначе для чего вы тут посажены? Порядок вести, людей защищать? Вот и занимайтесь!» Сторожевики не возражали. Но Клес хорошо понимал, как не по сердцу им его веления. Однако в скомороший труд он свои указы превращать не собирался. Мало потребовать десятину с каждого двора, ее еще и взять надо». А нет гажи, чем когда простой люд обманывает своих же заступников и знает безнаказанность лжи. «А ежели недосчитаемся?» — спрашивали обережники. «Ежели досчитаетесь, значит, плохо объясняете, собираете плохо. Тем же, кто подать утаит, казнь без снисхождения». Мужчины переглядывались, но кивали, хотя и понимали, прежде чем новый уклад приживется, немало голов придется снять с плеч. К лес ехал, оставляя за собой растерянные тройки и взбудораженный люд. Иные управители городов и весей молча негодовали, поджимали губы, супили брови. Впрочем, недовольство старост и посадников новоявленного главу заботило мало. Любят, не любят, лишь бы платили исправно. Потому и летели во все стороны сороки, нежданные вестницы новой правды. В Славуть обережник приехал с особым смыслом. Славутский посадник, мужик прижимистый, властный и с дурным, неуживчивым нравом, город свой держал тем лет с железной хваткой, властью делиться не любил. Пытался и сторожевиков подмять под себя, но в тройке здесь стоял выуч Ольста, чет, твердый, как камень, и как телок. Темлецова ретивость разбивалась о ротоборце, как порыв ветра Остину. Однако, зная все это за славуцким посадником, клех понимал, что заставить его покориться будет непросто. Прочительность темлица превосходила совестливость. А коли так, добра не ждим. Наконец, у нынешнего главы цитадели и городского посадника была давняя нелюбовь. С того самого дня, когда только отучившийся в цитадели Клесх провожал обоз темлица Свет Вестовича от одного торжища до другого. Темлец бушевал, не желая идти под охраной юнца, которого только оторвали от материнской титьки. А Клесх, в отместку за эти слова и заносчивость торговца, вел его обоз вместо трех суток, пятеро, и останавливал на постой, едва солнце начинало клониться к горизонту. будет так спокойнее!» «Теперь же вот снова жизнь сводила!» Чутье подсказывало, тот, кто был недоволен юным ротоборцем, вряд ли будет доволен молодым главой. Сердце предчувствовало свару, потому, греясь в остывающей бане, обережник размышлял, как раз и навсегда, на примере темлица, у всякого отбить охоту оспаривать решение цитадели. Но с дороги клонило в сон, и мысли еле ворочались.